Глава шестая. Инспектор Слай начинает расследование. Шесть пятнадцать пополудни. Район Темные тропинки, переулок Борсучья роща, среда, тринадцатая вечер. Инспектор сыскной полиции Слай потерял терпение. Он ненавидел болтунов, а Дерек Дейкин болтал десять минут сорок секунд без передышки. Слай воспользовался этим, чтобы изучить Дерека и гостиную. Он мысленно делал кое-какие заметки, чтобы потом занести их в блокнот.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 На столе композиции засушенных цветов. Седьмое. Домашние животные, кошки две. У одной конъюнктивит. Восьмое. Дети двое, мальчик и девочка, приличного вида. Девятое. Муж один. Зануда. Десятое. Доказательство, что Ковентри Дейкин проживала по данному адресу. У камина пара пушистых шлепанцев. Одиннадцатое. На шкафу свадебная фотография. Невеста, красивая, улыбается. Жених похож на крысу, не улыбается.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 Это женщина в фартуке, у которой руки по локоть в миске для тест. Жена, добрая и мягкая, и говорит близким нежные слова. Жена не убивает соседа, а потом не убегает истом. Мэри и Джон Дейкины сидели у подножья лестницы. Они походили на тех мирных подростков, которых видишь на страницах каталога промышленных товаров крупной фирмы, скажем, Littlewoods.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 Джон впервые осознал всю чудовищность совершенного матерью преступления. Джеральда Фокса больше не существовало. Это был уже не он, а кожура одна, ничто, пустые хлопоты. Джон стал думать о собственной смерти. Он решил, что предпочтет умереть во сне, когда ему будет восемьдесят пять, и уж во всяком случае прежде, чем он начнет страдать недержанием. Джон посмотрел на платье матери, висевшее в гардеробе.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 Он тихонько поискал в комнате ключ, но не нашел. Он подождет, пока закончится этот жуткий вечер, и отец и мэри уснут, и тогда он вскроет дневник и прочтет материнские мысли. Закрывая дверь, он едва слышно проскулил. «Ах, мама, мама!» Инспектор Слай обнаружил в видеокассету грешные тела. Он показал ее Дереку.